Глава двенадцатая. Шатен недовольно посмотрел на нас и повернулся к блондину. «Не довезём». Тот согласно кивнул головой и тоже поморщился. «Рик!» — Шатен посмотрел на одного из сопровождающих. «Отведи их к телегам и побудь с ними». Звали Шатена, кстати, Генрих Хоггер, барон. Так написано в моей бумаге. Солдат отвёл нас троих за ворота рынка, к нескольким стоящим рядом телегам. Помог забраться и накрыл сверху прямо с головой здоровым куском плотной ткани. Получилось что-то вроде палатки, где мы оказались сидящими нос к носу. Первое время дружно стучали зубами и растирали озябшие руки. Я ещё успела развязать свой узелок и спрятать там документ. А потом постепенно мы согрелись, и сидеть стало совсем уж скучно. В полумраке импровизированной палатки соседка наша оказалась совсем молоденькой вряд ли ей больше двадцати милый курносый носик пухленькие губки кокетливые завитки волос у висков даже чепчик она носит не так как я а сдвинув на затылок ей идет барб принялась за нашу соседку как зовут та милая мили ну а меня барб кличит а она вот элиза я в беседу не вмешивалась а девушка охотно болтала с барб Плыла она на судне в качестве горничной пожилой дамы, возвращающейся домой в Англитанию. За хозяйку её выкуп заплатили в первом же порту. Она туда и направлялась. А вот служанок своих мадам решила не выкупать, дешевле нанять новых. Так что и Лакеев, и вторую горничную продали, а её мили берегли до самого Вольнорка. Это нам ещё повезло, что каперам больше эти самые ихние бумаги на разбой велено не выдавать, а то бы сейчас скупщики здесь топтались, а кто знает, как бы там обернулось. «Миле», — заинтересовалась я, — «а ты откуда знаешь про лицензии?» «А на корабле ещё господин Ибран с господином Мулсом ругались из-за этого вот самого слова. Как это ты сказала?» — Лицензия, что ли? Тот и говорит, что надо бы на всех туточки продать и в вольнорк не идти, толку не будет, а тот и отвечает. Разбираться, кто из них что конкретно говорил, я не стала. А вот интересно, почему вдруг перестали лицензии на каперство выдавать? Увы, этого Мили не знала. Впрочем, её это не заботило. Она обсуждала с Барб, какие у неё шансы на замужество. Приданное это всё у пиратов осталось. «А уж я-то копила как! Да всё такое добренькое! И бельишко было, и подушки пуховые, и деньга на одеяло отложено была. Цельный ведь сундук пропал!» В её голосе послышались слезливые нотки. Барб только вздохнула, жалея неудачницу, и погладила её по плечу. Хотя сами мы с Барб находились в таком же точно положении. За тканью послышался шум и покрывало с нас неожиданно сбросили. Не совсем, а так, чтобы выглянуть можно было. «Вот, бабоньки, разбираете, это вам хозяева прислали». Мы высунулись на свет, щурясь. Один из солдат, тот, что ушёл с бароном, кинул на сено плотный свёрток. Барб внимательно посмотрела, аккуратно развязала верёвочку и развернула три плаща. Два тяжёлые, грубые и полотняные а один получше и помягче, из плотной буроватой шерсти. «Милок! А кому какой брать-то?» Солдат, молодой мужик лет тридцати, с виду добродушный и простоватый, пожал плечами. «Аткель мне знать! вельно отнести, вот я и того!» Милли подхватила шерстяной плащ и накинула на себя со словами. «Не зря же господин мне подмигивал! Счастье-то какое! К кому в дом попасть!» Мы с Барб переглянулись и молча взяли оставшиеся. Они не такие тёплые, ткань жёсткая, да и весом сильно больше. Но это всяко лучше, чем просто мёрзнуть. Думая о предстоящей зиме, я пригорюнилась. В таком на улицу выходить трудно будет. И холодноват он, да и не слишком удобен. такая накидка-палатка со шнурком на шее. Заметив моё настроение, Барб немного поколебалась, а потом, увидев, что Милли любезничает с солдатом, и они отошли к другой повозке, поманила меня рукой, приложив палец к губам. Медленно и неуклюже она распутала тяжёлый верёвочный узел на своём одеяле и, чуть отогнув край, показала мне. Я сперва даже не поняла, что это такое, какие-то разноцветные тряпки. Клок бархата с кружевом ещё торчит что-то ярко-синее и, кажется, шёлковое. Барб, между тем, торопливо завязывал узел снова. Вот ягодка моя. Когда место доберемся, так приоденем тебя. Там и шерстяное есть хорошенькое такое. Лукаво улыбаясь, она смотрела на меня и снова прижав палец к губам жестом требовала молчания. И тут до меня наконец-то дошло. В одеяло она завернула то, что смогла стащить из сундуков. Осуждать я ее точно не стану. Не воровство это. Нам эти одежки точно нужнее, чем пиратам и грабителям. А ведь как она беспокоится обо мне? Про себя. Ту, что лишилась всего заработанного на службе у барона, даже не заикнулась. Так и приоденем тебя. Я благодарно жала её тёплую пухлую руку. Лапки-то у тебя стынут, ягодка. Давай-ка вон в телегу, да и сверху укроемся. Намёрзлися сегодня. Не дай, господи, простынешь ещё! Чуть ворчливо добавила Барба. Мы залезли в телегу и сверху накинули на себя покрывало. Так было гораздо веселее, можно хоть окрестности осмотреть. Барб тихонечко ободряла меня. А хозяин нам достался не такой и худой. Не смотри, что хмурый весь из себя, а добрый. Я как слезут пустила, так и сдался. Знавал я таких. Сверху навроть как суровые да строгие, а нет, веревки из них ведь можно. А бывает и наоборот, весь ласковый, а унутри въём только злобность одна и есть. «Ничего, ягодка моя, ничего!» — она перекрестилась. «Господь милостив!» День мы бестолково просидели в телеге, наблюдая за проезжающими на рынок. Нас покормили. Охранник достал корзину, где лежал ломоть, отличные ветчины и сероватый вкусный хлеб. Изредка к телегам возвращался один или другой солдат, Сваливал груду покупок и снова уходил. Тот, что караулил нас и телеги, иногда менялся. В соседние телеги под одобрительные кивки барб грузили мешки. Несколько с мукой, десяток с крупами. Приносили корзины с овощами, плетёные спрути в клетушки со связками живых кур. На них я посматривала с опаской. Принесли завёрнутые в мешковину какие-то непонятные штуки. Их сложили в нашу телегу поближе к месту возчика. Я уже даже начала немного запоминать лица военных. Барб каждый раз спрашивала, что грузит, и солдаты отвечали ей вежливо. Иногда, просто чтобы размяться, она слезала с телеги и осматривала покупки. Одна из корзин ей не понравилась, и она долго ворчала, что ким морковям только скоты кормить!» «Ничего ведь не разумеют! Нет бы умного человека спросить!» и так их любой торгаш вокруг пальца обведет!» «Мало ли, что крупный морковь, да дешевый!» «Зато невкусный он!» Удивляла меня Милли. Она любезничала со всеми, кто приходил. Кокетливо смеялась, ойкала, когда ей помогали слезть или залезть в телегу, разговаривала каким-то неестественно высоким голосом и, похоже, добилась своего. Один из вояк, вернувшись, принёс ей большое румяное яблоко. Обменял он его на поцелуй после долгих уговоров и притворного сопротивления девушки. Вполне, в общем-то, целомудренный поцелуй. мили звонко чмокнула его в колючую щеку. Он довольно хмыкнул и щепнул ее за обок, вызвав радостный взвизг. Солдат сгрузил очередную корзину и ушел. Наш охранник бродил неподалеку. мили влезла к нам в телегу, с хрустом откусывая большие ломти, и несколько надменно поглядывала на нас. Похоже, в отсутствие мужчины ей стало скучновато, и она решила развлечься беседой. — Оно, конечно, не всем этак ты везёт, — задумчиво начала девушка. — И хозяин у вас больно строгий, не то что господин Стортон. Эван, как он пожаловал, — она любовно огладила свой плащ. — Тут ведь главное — послушной быть и угодить уметь. — Так ты уж, девка, умеешь, — неопределённо ответила Барб. — А то ж. Мне ведь и приданное нужно новое набирать, да и мужа присмотреть. Обо мне кто позаботится-то? А никто. С малолетства сама о себе беспокоюсь, вот и научилась. А тебе бы пример-то брать надобно. Неожиданно принялась она за меня. Я глянула на неё и промолчала, но ей, похоже, это не понравилось. «Ты бы не зыркала, как собака дурная на меня». Я ведь дело говорю. Оно, конечно, мужики уважают, чтобы женщина красивая была. А тебе-то Бог и не дал. Ну так ведь лаской да обхождением тоже много кое-чего раздобыть можно. Там улыбнись этому. Да скажи, какой сильный. Да господином назови. Оно, глядишь, и сладится у тебя с кем. Барбара недовольно посопела, ей явно не понравились слова Мили, А потом решительно заявила. «Ты, девка, хвостом мети, как себе там хочешь, а к нам со своими глупостями и не лезь. И Лиз не такая вовсе». «Ой, не такая», — насмешливо протянула Мили. «Она просто страшная до да, обхождения не знает, потому как ежели кто при господах с детства, он научается». Мне было смешно слушать наставления, но Барб, кажется, разозлилась всерьёз. «А послухай-ка сюдой, обходительница! Ежели ты, Элис, ещё раз заденешь, я те кудряшки самолично повыдергаю! Вот этими вот руками!» «Да больно мне надо на эту твою...» Договорить да она не успела. и за наших спин раздался низкий мужской голос. «Барб, зачем ты отдала свой плащку Харки Берта?» Мы почти одновременно развернулись и увидели недовольного барона. Кто знает, что и сколько из беседы он успел услышать, но растерянная Эмили нехотя сняла свой плащ. И Барб, солидно сказав «Благодарствую, господин барон, за добро», несколько неуклюже накинула его на себя. Барон отошёл к соседней телеге и что-то там скомандовал. Плащ был немного длинен для кухарки, но это не страшно. Можно будет подшить. Я помогла ей чуть подвернуть одежку у ворота, чтобы не тащилась по земле. Барб грозно глянула на притихшую Мили, но промолчала. Не была она скандалисткой. В дорогу тронулись сильно после полудня и ночевали уже недалеко от какой-то деревеньки. Барб сварила кашу на всех, несколько больших котелков. Отряда был не так и мал. Как я поняла по обрывочным разговорам, барон и его приятель наняли себе еще солдат для охраны. Кроме того, за нашими телегами гнали четырёх крупных коров и небольшое стадо овец. Доили коров солдаты сами. Я внимательно смотрела, что и как делается. Дрова кололи солдаты. У каждого своя миска и ложка. Барб только накладывала туда еду. Моют они сами. Некоторые, кстати, и не мыли. Вытерли миску хлебом, облизали ложку и убрали. Типа и так сойдёт. Это мне сильно не понравилось. Думаю, кишечные болезни здесь цветут. Относились к Барб довольно почтительно. За водой и дровами она гоняла солдат, и её слушались. Никто даже не думал ей напомнить, что она прислуга и рабыня. Мне она доверила нарезать сало для зажарки и почистить овощи. Я вполне справилась, дело-то нехитрое, хотя и заметила внимательный взгляд барона. Похоже, мужик собирается присмотреть, чтобы я не бездельничала. Ночевали мы за городом, в этой же телеге. Господа оба спали в палатке. Для сопровождающих военных натянули полог от снега и ветра. Впрочем, снега не было, да и ветер существенно стих. Спалось мне под тёплым боком поварихи вполне себе хорошо. Чуть кололось сено, но это было не страшно. С другой стороны к барб прижималась притихшая милля. С утра снова тронулись в дорогу. До замка, где мы проведём ближайшие три года, целая неделя пути.